Глава сорок вторая. Едва они выехали из ворот и вывернули на шоссе, Эспинг нашла в телефоне сайт Simbris Hammondsbladet и стала читать вслух. авторы посланий разыскивают в связи с убийством знаменитого риэлтора. Полицию интересует человек, скрывающийся за псевдонимом Николовиус, послание которого публиковала наша газета. Винстон от злости чуть не прикусил язык. Он вцепился в руль, А Эспинг продолжала читать дальше. Человек, подписывавшийся именем Николовиус, резко критиковал проект «Ислиов-странт». Некоторые фразы его неопубликованного послания можно расценивать как угрозу в адрес Джесси Андерсон и других людей, связанных с проектом. Однако полиция продолжает скрывать подробности. Эспинг опустила телефон. «Теперь Николовиус в курсе, что мы его разыскиваем. Просто отлично. А я вас предупреждала. Винстон уставился на дорогу. Резко заболела где-то в глазнице. «Вы, может, решили, что раз Юна Остерман пишет в местной газетке, то она неважная журналистка? Что вы можете сливать ей информацию, когда вам заблагорассудится, и она будет не в состоянии выдать из вас то, что нужно ей?» Винстон продолжал сжимать руль, глядя прямо перед собой. Эспинг была права, но ему совсем не хотелось признавать это. он недооценивал юнну остерман эло просто взбесится честно говоря меня удивляет что он еще не позвонил но позвонит обязательно особенно когда узнает что мы были у класса почему с трудом произнес винстон потому что именно дядя класс давит на эло требуя свернуть расследование какое то время винстон надеялся что эспинг шутит но та выглядела абсолютно серьезной откуда вы знаете Эспинг мрачно взглянула на него. Отчасти интуиция, отчасти наблюдательность. Пока вы были заняты спасением ботинок, я успела осмотреться во владениях дяди класса. Она вывела на экран мобильного фотографию и продемонстрировала ее Винстону. Яблони надо опылять, а яблоневый цвет дает потрясающий мед. Так что мечта всех пчеловодов поставить ульи во владениях Мортенсона на юнг фрупаса Эспинг увеличила угол фотографии, и стала видна табличка с номером пчеловода. «833», — прочитала она. «Взззз!» «Это Улье-Эль-Йо». В Бэка Стюган оба вернулись в отвратительном настроении. По дороге почти не разговаривали. «Я назад, в участок. Поищу еще что-нибудь про Маргет Дюблинг», — сказала Эспинг, открывая дверцу своей машины и садясь за руль. «Сегодня ждем протокол вскрытия и рапорта экспертов касательно Фредрика Урдаля. И если успею, пробегусь по текстам Николовиуса, раз уж он наш главный подозреваемый», — ядовито заключила она. «Хорошо», — пробормотал Винстон. «Дайте знать, если что-нибудь всплывет. Я сегодня ужинаю в замке с семьей, но мобильный при мне». Эспинг, не отвечая, хлопнула дверцей прямо у него перед носом и рванула машину с места. Едва войдя в дом, Винстон позвонил Юни Остерман. «Здравствуйте, Петер. Вы сделали достоянием общественности тот факт, что мы интересуемся Николовиусом. От злости Винстон даже забыл представиться. Да, и я сама дала вам эту информацию, когда рассказала про последние послание. К тому же я, чисто из уважения, два дня ждала». Винстон пытался совладать с гневом. Вы же понимаете, что публикация может затруднить поимку убийцы. Петер, я журналистка. Я пишу статьи и информирую общественность. А ловить убийц – это ваша работа. Эспинг, кипя от бешенства, поехала прямиком в участок. Причины для злости у нее имелись. Во-первых, Винстон, несмотря на ее предупреждение, позволил юнне облапошить себя. Во-вторых... Ее хитрец дядя пытался свести ее расследование на нет, давя на эль -Ё. А тот факт, что дядя Класс вскоре станет единоличным владельцем Еслюфстранда, вообще может сделать из нее заинтересованное лицо. В кабинете эль было тихо и пусто. В одном из соседних помещений Свенск и Эллендер разбирались с заявлением в полицию. Два историка-любителя сцепились возле камней Али. «Один накачивал другому велосипедную шину, а потом разгорелось нечто, что с некоторой натяжкой можно назвать дракой», резюмировал Свенск. «Каждый год одно и то же. Погребальный монумент или солнечный календарь. Как будто туристам делать больше нечего, кроме как селфица на фоне валунов «Задержанные есть?» – обеспокоенно спросила Эспинг. «Она была единственным следователем в этом участке, и если кого-нибудь арестуют, ей придется бросить все, чем она сейчас занимается». «Нет», — сказал Свенск, к ее великому облегчению. Они какое-то время размахивали руками, но все закончилось распухшей губой в одном случае и пугнутыми очками в другом. Эллендер прочитал этим господам мораль, и мы помогли им снова накачать шину. Но этим занудам все равно пришлось сделать заявление, так что вот...» Свенск, словно сдаваясь, махнул рукой. «Какое благородное дело служить обществу, защищать, помогать, восстанавливать справедливость». Кстати, как там расследование? Этот мозгоклюй из Стокгольма все еще стоит у тебя над душой? Эспинг пожала плечами. Да, хотя Винстон в основном дает советы, мы Она сделала короткую паузу. Я скоро раскрою это преступление. Да что ты? Свенск и Эллендер обменялись взглядами, смысл которых не укрылся от Эспинг. Ну, удачи, Шерлок, сказал Свенск. Дай знать, если у тебя вдруг возникнет нужда, в двух простых констеблях. И оба снова переглянулись, на этот раз еще и с ухмылкой. Эспинг раздраженно захлопнула за собой дверь кабинета и включила компьютер. «Свенск и Эллендер просто идиоты», — твердила она себе. «Не стоит принимать их издевки близко к сердцу». Отчеты, которых она ждала, уже пришли, и она быстро просмотрела их. Смерть Фредрика Урдаля, как и предполагала буран с большой вероятностью наступила от остановки сердца, вызванной сильным электрическим разрядом. На правой руке, через которую пошел ток, остались ожоги. Фредрик не был в состоянии опьянения, в том числе наркотического. Травмы черепа или иные повреждения, которые указывали бы на бессознательное состояние, отсутствовали. Эспинг понимала, что ее версия о Маргет-Дюблинг не выдерживает критики. Если Маргет-убийца, то как этой хрупкой старушке Удалось сначала заставить Урдале слушаться, а потом приподнять его и сунуть его правую руку в щиток. Эспинг занялась отчетом экспертов, но и там ничего не обнаружила. Отпечатков пальцев на щитке не оказалось, а пол действительно был протерт, как и сказал Винстон. К тому же дождь, прошедший в ночь на пятницу, начисто смыл все следы, какие могли быть на разворотном кругу у дома. Эспинг выругалась. «Да, сегодня явно не ее день, но она не собиралась сдаваться. Ответы где-то рядом, в этом она была уверена. И она их найдет. Хоть сама, хоть с помощью этой занозы в заднице, Винстона».